Глава сорок четвёртая. Смерч. Мария вбежала в комнату. Александр сидел за столом, обхватив голову руками. На столе перед ним лежал закрытый скрипичный футляр и рядом с ним распечатанный почтовый конверт. Александр услышал шорох плаща и быстрые шаги Марии. Он повернулся к дочери. Девочка бросилась к нему. «Папочка, я сделала что-то очень плохое!» И она во всех подробностях стала рассказывать о том, что произошло с ней в королевском доме. Она старалась произносить слова чётко, чтобы отец расслышал всё единственным слышащим левым ухом. Александр сосредоточенно, не перебивая, внимал дочери. Мария закончила свою странную историю, но отец продолжал молчать. Молчание было долгим. Девочка смотрела на него и ждала. Однако Александр по-прежнему молчал погружённый в раздумье. Он совсем посидел и очень состарился за последние годы. Перед Марией сидел уставший старик. Лоб покрылся резкими глубокими морщинами, а лицо, словно исполосованное, ими ещё больше вытянулось из-за худобы. Уголки губ опустились. Его глаза стали бесцветными, хотя оставались такими же выразительными, как раньше. Внезапно Александр резко обхватил голову руками, глубоко вздохнул, словно на что-то решаясь, и стал говорить, не глядя на Марию. «Доченька моя, твоей вины в случившемся нет. Я ничего не рассказывал, желая защитить тебя. Есть вещи, которые, как мне казалось, ты не должна знать. И только это сможет оградить тебя от многих проблем. Я ничего тебе не рассказывал о себе и твоей матери. Мы сами выбрали такую жизнь». Я старался сделать всё возможное, чтобы жить обычно, спокойно, пусть и необеспеченно. Я всегда надеялся на лучшее, на то, что справлюсь. Но жизнь диктует свои правила, и ты можешь очень серьёзно пострадать. Ты скоро станешь совсем взрослый. Я не вижу выхода из этой сложной жизненной ситуации. Ведь обязан защищать тебя. Должен делать то, что и каждый родитель — защищать своего ребёнка. Видит Бог, я старался, но у меня не получается, я проиграл. Тебе нужно дать образование, ты должна жить обычной жизнью, как и все, и при этом тебе нужна защита, а я не могу дать её. Я понимаю, что говорю неясно и сумбурно, но всё равно не смогу тебе многого объяснить, потому что правда далеко не всегда помощница в жизни». Думаю, всё, что способен сделать напоследок, — это не говорить правды. Таким образом я огражу тебя от многих проблем. А теперь выслушай меня внимательно и не перебивай. Я получил сегодня письмо от матушки Регины. Она написала, что чёрный человек, как ты его называешь, разузнал, что мы находимся в Брюсселе. Он снова заявился в Брюге произвёл целое расследование, опросил множество людей и выяснил, что высокий мужчина с девочкой три года назад срочно ночью выехал в Брюссель и прошёл таможню по новым документам. Он не знает нашего адреса, но это всего лишь вопрос времени, короткого времени. Мы зарегистрированы в полицейском участке, и, несмотря на то, что у нас другие документы, по описанию опознать нас достаточно легко. На это уйдёт не больше трёх дней. Матушка Регина предложила свои услуги. Она приедет сюда завтра утром на поезде. Железная дорога восстановлена. Регина заберёт тебя обратно, в Брюгге, и ты продолжишь своё обучение там. У тебя будет свой дом и спокойная жизнь. Пока не станешь совсем взрослой, лучше для тебя жить подальше от людей иначе ты всё время будешь подвергаться беде. Да, в тебе есть то, чего ты не знаешь и что, возможно, даже испугает тебя. Для твоей безопасности будет лучше вернуться в брюки. Я постараюсь выехать в Берлин. Если мне повезёт, то там, наверное, какое-то время проживу спокойно. Ты должна понять одно — быть со мной опасно для тебя». И тебе расти среди обычных людей тоже опасно, потому что ты необычная, и чем ты старше, тем это сильнее видно остальным. У меня сохранилось несколько драгоценностей на чёрный день. Они тебе понадобятся, когда ты вырастешь. Ты их возьмёшь с собой. То, что с тобой произошло в королевском доме, только начало твоих проблем. Нельзя было туда идти. Но как возможно предугадать? И чем ты старше, тем больше будет проявляться твоя сила. Она станет опасной для тебя, для твоего выживания. Я обещаю, что вернусь, как только пойму, что это не представляет угрозы, и прежде всего для тебя. У нас остаётся всего один день. Завтра с утра приедет матушка Регина, и ты вернёшься в брюкге». Мария слушала и не хотела верить в это. Всё в её душе сопротивлялось. «Папочка, мы справимся. Хорошо, мы уедем далеко-далеко, куда скажешь, но я буду с тобой. Я не верю, что нельзя ничего поправить. Ничего ужасного не случится. Мне не хочется в это верить. Не оставляй меня. Я прошу тебя именем Нины, твоей матери и именем твоего брата Павла, которых уже нет. Только я виновен в их гибели. Только я, как глава семьи в ответе за то, что произошло». Завтра утром ты уедешь вместе с матушкой Региной. Это моё последнее и, надеюсь, самое правильное решение. Ты не должна меня слушаться. Я прошу тебя из дома больше никуда не выходить. Иди в свою комнату, собери вещи. Их немного. Всё рухнуло в жизни Марии. Её обучение у мастера Розенталя, её успехи, Её планы на будущее — стать художником и посвятить этому всю жизнь. Но горше всего было осознание того, что она вынуждена проститься с единственным дорогим человеком — с её отцом. И прекрасной жизни, которой она жила последние годы в этом доме, больше не будет. Мария вышла из комнаты Александра и прошла к себе. Она сбросила плащ на пол, в серебряном платье упала на кровать и горько заплакала. Она плакала, пока её веки не сомкнулись, и она не провалилась в глубокий сон. Девочка никуда не взлетала, как часто делала во сне, не путешествовала в пространстве над городами и странами. Её сознание погрузилось в глубокий туман. Он был густой и непроглядный. Она пыталась высвободиться, найти выход, но не видела просвета в тумане. «Так будет всегда», — произнёс чей-то голос. «Так будет всегда?» «Да», — ответил голос. «Я не хочу!» — громко вскрикнула Мария. И туман вдруг закружился, завертелся всё быстрее и быстрее. «Так будет всегда? Что со мной? Какой странный ветер! Он кружит меня, как белку в колесе! Отпусти! Нет!» Вихрь вдруг словно выпрямился, и Мария с громким криком скатилась по его хвосту прямо в воду. Вода оказалась тёплой. Мария в серебряном платье погружалась в неё всё глубже и глубже. Когда её ноги коснулись дна, она оттолкнулась и поплыла наверх, увидев, что там сквозь воду проблёскивают солнечные лучи. «Там, наверху, солнце! Быстрее туда!» Мария вынурнула и попала в объятие солнечных лучей. Услышав громкий гул, оглянулась на звук. Мимо проплывал большой корабль. Он пронзительно гудел. Девочка увидела кого-то очень знакомого на палубе судна. Мальчик кричал, что есть мочь, и стараясь переорать гудок. «Мария! Я приплыл за тобой! Мария!» Она открыла глаза. Над ней склонилось лицо Алексея. Он улыбался. «Мария, проснись! Я приплыл за тобой! Я нашёл тебя!»